Глава двадцать четвертая. Цена неуважения. Городок оказался не просто остругом, а именно городком. Чистокол, за которым десятка три дворов, посад внизу вмёршее в лед пристань. При виде выползающего из леса каравана городские среагировали правильно, заперлись в городе. Сергей тоже повел себя правильно. Выехал вперед вдвоем с наславом, который носил его знамя с привязанным в знак мирных намерений сосной веткой. Какойку тоже взял. Проводнику утверждал, что в городе его знают. Подъехали, остановились в метрах в семидесяти. Минут через пять ворота приоткрылись и выпустили переговорщиков тоже троих. Я княжич Белозерский Вартислав сообщил Сергей. Иду с караваном домой. Нужны провизия, фураж, и хорошо бы поспать под крышей. Я боярин князя Хрекши Сложич с достоинством сообщил пегобородый муж в лисьей шубе и бронзовом шлеме с лисьим же хвостом вместо бармицы. Не слыхал, чтобы у князя Стимида был сын Вартислав. Я родич по браку, пояснил Сергей. Мы с Фёрихом на родных сестрах женаты. Стемит на моей свадьбе посаженным отцом был. — Ага, ага. — Поверил или нет? — Трудно сказать. — А Аполлон у вас чей? — Миряне, — не стал скрывать Сергей. — Напали на нас ночью, по глупости. — Ага, ага, ага, ага. — А от нас чего хотите? — Я сказал, фураж да коней, еда. Может, еще лошадок и сани прикупим. Среди Аполлона битых много. С бойю их брали. Ага, ага. Что ж, и решительно. В город не пустим. Князь Хрекша так сказал. Не пустим. И силой не возьмете даже не надейтесь. Много нас и все вою опытные. Слышишь, Сожуч? А когда ты боярином стал, вдруг влез кокойка? Тот же год простым десятником был. А для тебя смерть и десятник не прост. Внезапно окрысился переговорщик. «Тебе и с десятником говорить шапку снявши!» И шагнул вперед с явным намерением поучить какой к увежеству. А вот это он зря. Сергей подал мара вперед, и тот, обрадованный, сунулся к переговорщику оскаленной мордой. Сожич шарахнулся. Бронзовый шлем съехал на глаза. Сожич закричал, замахал руками. «Сожич!» Сергей подождал, пока один из спутников лже боярина поправит ему шлем, потом процедил высокомерно: "Ты солгал мне, Радимич. Но ты переговорщик и говоришь не своим языком, а голосом своего князя. Получается, твой князь солгал мне, мне, варягу. Ты, Сергей указал плетью на одного из сопровождающих, иди к своему князю и скажи ему, что его переговорщик меня оскорбил." И я жду извинений. Если я их не получу, то сожгу этот город, а тех, кто в нем, отдам своим нурманам. Бегом! Рявкнул он, и парень сорвался с места. И второй тоже. А вот сожечья Сергея не отпустил, наехал, отрезал от города. Я тебя не отпускал, червь. И на славу. Давай к нашим, пусть подходят. И по нурмански. Надо сдешних пугануть, не понимают по доброму. Ты, тебя, да как? Десятник Боярин никак не мог решить, то ли ему бояться, то ли ериться. Потом решил все же ериться и потащил мечуган. Неправильный выбор, можно, шипнул Сергей. И Мар, получив разрешение, хватанул сожечь с зубами зашкирку. Подбросить не смог. Все же не собака, покрупнее, тяжеловат. Но повозить как следует, потрясти, уронить в снег и приложить копытам сверху тоже для потерпевшего приятного мало. Лежи не рыпайся, боярин, приказал Сергей. Вякнешь, голым зайцем по снегу поскакаешь. Мой князь тебя накажет. И вставать. Непонятно, как он до своих лет дожил, во яка. Наслав. Помоги дурню лечь. Варяк спешился, подсек Радимича, наступил на горло. Сожечь тут же вцепился обеими руками в его ногу. Пирун, если у них такие десятники, то каковы же рядовые? Подъехали остальные. Не договорились? Весело поинтересовался Дерут. Повеселимся? Похоже на то, согласился Сергей. Этого раздеть до гола. А бувку оставьте только и пусть бежит, а мы с тобой, Сиктруксун, пойдем поговорим. Машек, прикройте нас, если начнут стрелять, дайте им сначала стрельнуть, чтобы они начали, а не мы. А смысл? Удивился дерут. Что могут сказать мертвецы? Всех убивать не будем, пояснил Сергей. Научим уважению и хватит. Сказал и подумал. Изрядно он обнаглел в этой жизни. Вот стоит затворенный гард с непонятным числом и качеством защитников, а он его уже мысленно взял и за трофейил. Воистину норвежский подход к жизни штука заразная. Этого пускайте, распорядился он, и голый в опятьший боярин с зайцем, как и обещано, заскакал по сугробам к воротам. Дружина за свистела, за выла, за улюлюкала. На стенах тоже завопили негодующе. И вот дурачье непуганное приоткрыли ворота, чтобы впустить беглеца. Вот знал бы Сергей, непременно воспользовался бы. Ну да ладно, поехали ультиматумы глашать. Встретили их групповым ором со стен. Сергей подождал немного, потом попросил: Хрейн, Дуньков свой рок. Полукровка с удовольствием дунул. Хриплый рев сексуально заботчина Волосия. перекрыл галдеж Радимичей. Сергей поднял руку и крикнул. — Я, княжич Вартислав, пришел миром. — Как пришел, так и уходи, пока цел, — заорали со стены. — Я думал, здесь воины, а тут только смердные холопы, — крикнул Сергей. — Открыть ворота княжичу Варяжскому, чернь! Не открыли, заорали всякое неуважительное. Странновато. А ведь Дурень Сожич говорил, — Что у них князь имеется, но раз так, то нечего церемониться. Мелаш, отбери два десятка конных, пусть приготовятся, когда откроют ворота. Именно так, не если, когда. Мошек, по моему сигналу сбейте этих горлапанов со стены. Грейп, твоя стена, подойдете на сорок шагов, потом в атаку по моей команде. Действуй, Гриммисон. Да, Хёвдинг. рыкнул Греб и уже своим по нурмански. Хирт, спешиться, приготовиться к штурму. Сергей еще раз прикинул, удачно ли выйдет. Вот так без подготовки на стены не потеряет ли людей? Может отступить, приготовить лестницы, подождать ночи. Сергей оглянулся. Его тяжелая пехота спрыгивала с коней, снимала щиты, строилась. Стрелки тоже спешились. Расчехляли луки, натягивали тетивы. В принципе должно получиться чисто. Взаимодействие не один десятак раз отработано, в том числе и упражнение взятия крепости сходу. На стенах видели приготовления и ничего не предпринимали, продолжали орать всякую чушь и размахивать копьями, как-то несерьезно. И шлемов боевых на защитниках что-то не видать. Княжье дружина где? Готовит сюрприз? Дерут, я не вижу их хирдманов, сказал он убийце. Меня это не нравится. Мне тоже, ухмыльнулся Дан. Я бы предпочел подраться, а не теля отрезать. Пока со мной побудь. Сергей вынул из налуч лук и протянул ему. Титиву мне накинь, а то все длине сподручно. Он и сам мог, но дал возможность убийце показать силу. А то еще полезет на стену, превосходство в очередной раз доказывать. Дерут, ухмыльнувшись еще шире, упер рог лука в край седла и не особо напрягаясь накинул петельку. Штурмовая пехота тем временем выстроилась трапецией и замерла, ожидая команды. На стене притихли. Последний раз говорю, крикнул Сергей, открыть ворота, Добром! И тут кто-то на стене наконец-то сделал то, чего он ждал, пустил стрелу в него и довольно точно, но слабенько. Сергей отшипил ее древком лука. Вы начали, не я, горкнул он. И по Нурмански, Грейп, вперед. Стой двинулся, неторопливо, щит к щиту, плотно. Вер, Сик, Хэр. Эк, ком, шаг, под шаг, шаг. Не торопливо, но неотвратимо. Со стен начали пулять, и когда строй подошел поближе, швыряться всяким. Но Сергей был уверен: ни расплавленной смолы, ни даже обычного кипятка у защитников нет. И даже что-то тяжелое вряд ли успели наверх затащить, а мелочью крышу из щитов не разрушишь. Пора. Машек! Протяжно закричал Сергей, перекрывая грохот вопли на стене и ритмичный рик хирдманов. Бей! И сразу. Grape. Come. Дружный залп нескольких десятков луков сразу очистил приличный участок стены. Сергей тоже наложил стрелу и обнаружил, что цели нет. Защитники попрятались. Нет, выглянул один. и тут же схлопотал стрелу в шапку. Нурманы подбежали к стенам. Строй рассыпался. Опасный момент, но не в данном случае. Стена под контролем. Первые воткнули копья в снег, поставили щиты и встали спиной к стене, держа ступенькой сцепленные руки. Вторые закинули щит за спину, вспрыгнули им на плечи, уперлись руками в стену. Живая лестница — почти трехметровой высоты, а в здешней стене метра четыре от силы. И третьи пошли: прыжок, нога в сцепку, толчок и на прикрытую щитом спину. Секунды не больше, а в следующую секунду ревущая машина убийства перемахивает через острия кольев на заборола, а еще через секунду еще одна и еще. Выглядит совсем просто. если не знать, что на нижнюю ступеньку приходится два центнера живого веса. Сергей не видел в подробностях, что происходило на стене, но и без подробностей было ясно. Нурманы в минуты очистили ее от посторонних. А через пять минут створ и ворот начали расходиться, и конница Милоша галопом устремилась к ним. Сергей вернул стрелу в колчан и сунул лук в налочь. Битва похуже кончилась без его участия. Погибших в дружине не было, только раненые, причем легко. Вот что бывает, когда профессионалы в соответствующей экипировке сражаются с ополчением в малахаях. Автор в курсе, что данные головные уборы появились на Руси существенно позже, а все потому, что князем местного в гарде не было. Ушел с дружиной грабить соседей. оставив на хозяйстве десяток олухов под предводительством голова зайца. Но «Ну, нет, так нет, подождем. И они подождали целых два дня, отъедаясь на местных овощах и традиционно улучшая здесьний генофонд. Сергей Прикинов выделил на каникулы четвери суток, чтобы не обожрать окончательно здесьний народец. Так-то в городе и окрестах обитало примерно две тысячи человек. И поддерживать собственными запасами сотню с лишним пришельцев им было не просто. Еще и пленных мирян надо чем-то кормить. Будь все по мирному, Сергей бы честно расплатился, но теперь никак. Бойцы не поймут. Сергею и так было не просто держать гриль, особенно Нурманов в формате без кровопролития. Помогало, что увидев свирепых северян, защитники попросту разбежались. Так что прибили. только тех, кто попал под горячую руку. Человек двадцать, не больше. Все подчиненные бояре Насожича вошли в этот список, а вот сам голый заяц ухитрился выжить и сейчас сидел в порубе. В общем, крови для такого мероприятия, как взятие города, было фантастически мало. Ни в процессе штурма много не пролилось, ни позже, когда начались традиционные развлечения победителей, грабеж. и насилия, которым естественно никто не препятствовал. имущество хозяев, включая и особи женского пола, и так принадлежало победителям, а вот лютовать Сергей запретил, аргументируя привычным: если всех убьем, кто у нас в следующий раз кормить будет? Князь с дружиной явились на третий день, очень спешили. Выставленные в окрестностях дозоры сообщили о них своевременно. так что у ворот местного князька встретила полностью изготовившаяся к резне варяжская дружина. Князь, именующий себя Хрекша-набольший, в переводе на славянский, коим Хрекша владел довольно прилично, оказался поумнее своего десятника. Бычить при столь невыгодном раскладе не пытался. Выслушал версию Сергея, принял доказательства в виде уже порядком зашуганного боярина И поинтересовался, чем может быть полезен. В формате могу и клятву верности принести, если территорию освободите. Сергей брать в данники Хрекшу не стал, требовал выкуп все нажитое, вернее отжатое у соседей, припасы на дорожку, как и планировалось. Вот, собственно, и все. Жаль, что о пленных мирян сбыть не удалось из-за ожидаемой неплатежеспособности на большего. Правда, после того как Сергей и ихрекши посидели вместе за столом, добив остатки местного алкоголя, князек выдвинул предположение: разослать по окрестностям весть о военнопленных. Дескать, многие здесь местные и роды наверняка выкупят. Сильно напил всехрекши на радостях, что его из родной водчины не высиляют, иначе не предложил бы. Сергей, впрочем, за совет отдарился, проявил гуманизм. пообещав заплатить за постой из будущих выкупов. В итоге оба оказались в выигрыше. Родичи нашлись и привезли выкуп натурой, потому что с серебром здесь было трудно. К сожалению, забрали не всех, примерно половину. Ну и то хлеб сэкономленный. После отсева самых ледящих, коих отправили в подарок Хрегше, осталось 94 головы. И еще десяток соней запрягать в которые было некого. Запрягли Мириан. Пятерка их худо-бедно заменяла лошадь, если речь шла о выглаженном зимнике. Не особенно эффективно в плане мощности и расходы на них побольше. Лошадки-то куда вса дня на три-четыре хватит. Десяток же челядников куда больше сажет. Но надо、да、прокормить как-нибудь. Человеческая еда, она и полис убегает. И по речкам плавает, так что как временное решение сойдет, она долго и не требуется. Всё, решительно заявил Сергей, двигаем прямо в Белозеро. Больше добычу складывать некуда. Была бы добыча, а куда сложить всегда найдётся, заметил Траин. Но Сергей был твёрд. Домой и до весны никаких вояжей.